Эпилог. За окном летали огромные пушистые снежинки. Я сидела во главе огромного дубового стола, на искусно вырезанном из цельного ствола векового дерева кресле. Наверное, многие могли бы назвать его троном. Для удобства и тепла на него постелили шкуру медведя: В горах эти звери не водятся, но их полно в лесах, которые находятся внизу. Наши охотники со всех земель, которыми я теперь управляла, приносили дань. Такова традиция горцев. В очаге пылал огонь. Шла уже вторая дневная стража. Еще немного, и начнет темнеть. Я незаметно вздохнула. Вокруг меня собрались представители горного народа. И все мужчины, молодые и в возрасте. Ровно дюжина. По числу племен, населяющих горы. И несколько из них претендовали на роль моего мужа. С тех пор, как я вернулась из империи, минуло три луны. Да. Переполох же я подняла в родном поселении, когда заявилось сопровождение двух дюжин воинов императора. Все решили, что они снова вернулись, уже наставили оружие, но, увидев меня, остановились. Мать, еще ничего не знавшая о моей истории, кинулась мне на шею, стала целовать и обнимать. Наверное, именно этот жест женщины, которая в мое отсутствие не дала развалиться всему, взяла на себя роль временной правительницы и сыграла решающую роль. Я боялась, что мне даже не дадут объяснить, что произошло, но меня выслушали. На следующий же день мы собрались с той же компанией, что заседали и сейчас, и я поведала вождям почти обо всем, что со мной произошло, опустив лишь некоторые детали, вроде той, при каких обстоятельствах я познакомилась с императором и каков истинный характер наших отношений. Я рассказала, как мы вместе вычислили предателя, что именно он за спиной императора начал войну с горным народом. В свою очередь император принес глубочайшие извинения. Каждый вождь получил щедрые дары, которые привезли с собой имперские воины. Но самый главный дар, который я везла в особом, инкрустированном рубинами ларце, была коса, черных, как сажа волос, почти с меня длиной. И Йоха Касан поднес мне лично, чтобы я не забывала, что смерти моих отца и мужа отомщены. Расставание с косом стало для меня сильным ударом. И в глубине души, какой-то ее частью, я надеялась, что мой народ не примет меня. Что они посчитают меня недостойной дочерью своего отца. И тогда я стану вольной птицей и смогу вернуться к любимому. Да, Хакасан просил не уезжать. Он стоял на коленях, несмотря на статус. Умолял. Но я только качала головой. С тяжелым сердцем понимая, что не могу остаться. Долг не позволял сделать так, как велела душа. Однако вожди приняли мой рассказ. Приняли подарки императора и мир, который он предложил нашим народам. Приняли выгодные торговые предложения. Приняли все, о чем Хакасан написал в письме, которое зачитал он на собрании. Единственное условие поставили вожди. За три луны я должна выбрать себе мужа, потому что испокон веков не бывало такого, чтобы женщина правила горцами единолично. Я согласилась с этим, понимая, что так будет лучше всего, хотя от этого по ночам скрипела зубами в подушку ведь всем существом желала оказаться не здесь. И вот этот день настал. День, когда я должна назвать имя. Предполагалось, что мой муж будет один из той дюжины, которая сейчас восседала со мной за столом. Это не обговаривалось, но и без слов было понятно, что подразумевается. Конечно, не все они холосты, но семеро из двенадцати оказались свободны. Кто-то еще не успел жениться, кто-то вдовец. Они все смотрели на меня в ожидании. Стол был завален угощениями и напитками. Но никто не принимался за еду, пока я не оглашу решение. А что я могла сказать? Глядела в эти мужественные лица и могла бы с легкостью выделить среди них пятерых, которые подошли бы мне полностью. Сильны, статны. Каждый из них управлял огромным куском горных территорий и мог бы стать отличным мужем. По моему поручению верные люди тайно пораспрашивали о характерах предполагаемых мужей. Я остановилась на тройке тех, с кем смогла бы ужиться. Но одно обстоятельство не давало подняться и назвать ими. Или хотя бы несколько имен, чтобы показать, что эти три луны я провела не в праздности, а действительно выбирала. То, что происходило сейчас, заставляло меня медлить. В моем чреве зародилась жизнь. Я предполагала это уже несколько седмиц, но до конца не была уверена. А сегодня утром впервые ощутила, как дитя трепыхается внутри и чувство нежности переполняло меня. Но вместе с тем я горевала. Горевала, потому что мой сын или дочь никогда не узнает настоящего отца. Мы с Хакасаном должны думать в первую очередь о своих народах, а это значит, что я должна выйти замуж за одного из своих. И именно он станет воспитывать ту кроху, которую я ношу под сердцем и которую зачали в большой любви. По крайней мере, со мной это так. У меня было время, чтобы поразмыслить и признаться хотя бы самой себе, что я люблю этого мужчину. Люблю, несмотря ни на что и вопреки всему. Вопреки тому, что он меня обманул, тому, что играл со мной. Хотя он и утверждал обратное. Будто просто не смог признаться в том, кем является на самом деле. Вопреки тому, что мы не сможем быть вместе. Потому что у Хокасана были серьезные проблемы. Ему предстояло привести в порядок государственные дела, которые он совсем забросил, упиваясь горем по безвременно ушедшей жене. И я вздохнула. Чуть поудали от нас, сидящих за столом на лавках, тоже покрытых мехами для теплоты, сидели женщины. Моя мать и сёстры находились среди них. Они негромко переговаривались. Предполагалось, что они присоединятся к нам, когда я объявлю решение. Торжественную тишину нарушила младшая сестра, которая ходила на кухню. «Мина, вот твое подогретое молоко». Она улыбнулась и поставила чашу, от белого содержимого которой поднимался пар. «Спасибо, Смирана». Улыбнулась я ей и взяла в заледеневшие пальцы чашу с горячим напитком. Только теплое козье молоко снимало тошноту, которая теперь преследовала меня почти все время, пока я бодрствовала. «Мать знала о моем положении. Ей-то я рассказала все». И она, глядя на невмеру округлившийся по сроку живот, предполагала, что я жду двойню. Чрево действительно было уже довольно большим, и я радовалась, что сейчас холодно, а значит, можно носить объемные платья. Это бремя не станет проблемой, ведь все знали, что я была замужем, пускай недолго. Это дитя или дети не будут бастардами. Однако я все равно не хотела, чтобы о моем положении узнали раньше, чем повторно выйду замуж. Сделала несколько глотков обжигающего напитка, чтобы набраться сил, и поднялась. Больше медлить нельзя. Но не успела произнести даже приветственную речь, как двери в просторный зал распахнулись. Внутрь ворвался целый клуб снежинок. На пороге стоял мальчишка. Я его узнала. Труст. Сын одного из моих соседей. «Госпожа Эльминара!» Воскликнула, отряхиваясь от снега. «Там гонец от императора Ахсайцев едет». «Где?» Не поняла я. За эти три луны, что я находилась дома, не получила от Хакасана ни одной весточки. Сказать по правде, это ранило сердце. Хотя я и понимала, что нам больше не стоит общаться, чтобы скорее обо всем забыть. Мальчишка оглянулся. «Да уже здесь!» Вышла из-за стола в теплом шерстяном темно-зеленом платье, которое защищало меня от сквозняков и холода, потому что закрывало тело от самого горла до щиколоток. Юбка начиналась прямо под грудью поэтому живота в нем видно пока не было. В тот же миг на пороге, тоже овейный снежинками, появился мужчина в длинном черном плаще с мехом. Еще не заходя в дом, человек потопал на пороге, чтобы сбить сапог снег, и тряхнул плечами. С него упал капюшон. Я ахнула и непроизвольно схватилась за живот, прижимая к нему руки, выделяя округлость. Этого не заметила ни одна душа в зале, потому что все взгляды были направлены на прибывшего. Кроме него самого, потому что он смотрел только на меня. По выражению растерянности и робкой надежды в черных глазах, я поняла, что Касс обо всем догадался. Он вошел, не переставая ласкать меня взглядом. Как-то отстраненно я заметила, что вожди встали. Некоторые зачем-то потянулись к оружию. Наверное, просто на всякий случай. От людей императора горный народ пока еще ожидал чего угодно но, пожалуй, только не того, что к ним на порог заявится сам Хакасан II без всякого сопровождения. «Эльминара, властительница Кривых Гор». Он учтиво склонился, говоря на моем родном наречии. А я стояла настолько обескураженная, что даже не знала, как реагировать. Беременность замедлила меня и сделала гораздо более чувствительной. Раньше я никогда не позволяла себе проявление подобных чувств на людях, но сейчас... Эмоции горной лавины нахлынули где-то из глубины груди. И я почувствовала, как меня начинает колотить крупная дрожь. По щекам покатились слезы, которые жгли огнем кожу, а колени подогнулись. И если бы не вовремя подхвативший меня касс, я непременно упала бы. «Моя милая, любимая девочка!» Не таясь, он обнял меня и шептал в самое ухо, вдыхая аромат волос. И я всхлипнула и повисла у него на шее не в силах сопротивляться желанию обнять его. «Что здесь происходит?» слышалось отовсюду. «Кто этот человек?» говорили с разных частей комнаты. А я не могла ничего им ответить, потому что только прерывисто вздыхала, целую холодные щеки Касса, чтобы короткие всхлипы не переросли в настоящее рыдание. «Нам кто-то объяснит, что здесь происходит?» возвысил голос один из самых старших вождей он говорил раздраженно. «Разумеется». Кас аккуратно усадил меня в кресло, при этом рука его скользнула по моему животу, и он мимолетно улыбнулся, будто сам себе. Император остался стоять рядом, сжимая мою руку. «Я Хакасан II, правитель империи Ахсай, южных и восточных равнин. И я пришел смиренно просить вашу властительницу и владычицу моего сердца стать моей женой». При этих словах он опустился передо мной на колени. Так наши глаза оказались на одном уровне. В зале повисла оглушительная тишина. Только свист ветра за дверью, которую до сих пор никто не удосужился закрыть, нарушал полнейшую торжественность момента. «Согласна?» Уже только меня тихо спросил Кас и погладил по ладони. Я сглотнула и, не доверяя голосу, кивнула. А потом сообразила, что все ждут от меня ответы, собрав волю в кулак, громко произнесла. «Да, я согласна стать твоей женой, Хакасан, правитель империи Ахсай южных и восточных равнин». Кас улыбался мне так нежно и задорно, что я не смогла сдержать ответную улыбку. Он наклонился, и наши губы встретились. Но идиллию нарушил один из моих гостей. «Во-первых, точно ли ты император? Он никогда не путешествует без свиты. Мои люди тянутся позади». Пожал плечами Каса, поднялся. А я не мог так медлить. Он снова глянул на меня снежной улыбкой. Нарнул, посмотрела я на старого вождя. Это точно император. Ручаюсь. А потом посмотрела на касса. И не зря спешил. Еще немного, и я назвала бы имя своего нового мужа. Сказала это, наверное, чересчур ворчливо. Мы еще поговорим с ним о том, почему он так медлил с этим предложением рука Каса чуть сжала мою, но больше он ничем не проявил эмоций. «Допустим», — кивнулся тот же вождь, — «ты предлагаешь объединить империю и горный народ? Мы слишком разные, чтобы стать единым целым». «Кажется, на это у меня есть достойное предложение». «Так дела не делаются». Я все же совладала со своими чувствами и поднялась. Голос звучал твердо. «Принесите импературу кресло». Очень скоро рядом с моим троном появился почти такой же. Хокасан снял плащ, явив всем простую теплую походную одежду, и сел рядом со мной во главе стола. Началась трапеза. Вождение громко обсуждали между собой произошедшее, свободно высказывая мысли по этому поводу. «У нас принято говорить все, что думаешь, даже если это не понравится властителю». Такова природа горцев. Я слышала, что не все довольны таким решением. Но открыто противостоять никто не собирался. «Я очень скучал, Мина», — наклонился к моему уху Кас. «Тогда почему так долго ехал?» Посмотрел он на него, сама понимая, что это звучит так, словно я маленькая обиженная девочка. Выжидал момент. Он говорил это серьезно, но в глазах горели веселые искорки. «Ах ты!» — хотела сказать какую-то колкость, но Кас, глядя на мое выражение лица, засмеялся. Тогда и я сменила гнев на милость. «Разве я могу на него злиться?» «Вообще-то могу, еще как!» «Но недолго». «Ты поменялась». Он так посмотрел на меня, что по рукам поползли мурашки. Я незаметно для остальных положила его ладонь на свой живот. «Наверное, дело в этом. В этом!» Утвердительно кивнул Хокасан, поглаживая меня кончиками пальцев. «Ты еще прекраснее и как будто мягче». Это открытие словно удивило его самого. Мой нрав действительно стал не столь суров, но пускай не обольщается. Поэтому я перевела тему. Не знала, что ты так хорошо говоришь на языке горцев. Я правитель и обязан знать язык своих соседей. Он пожал плечами. К тому же у меня было время потренироваться и освежить память. Так что за предложение есть у достопочтимого Хакасана Второго, которое устроит нас всех? Снова заговорил неугомонный старец. Император поднялся. «Я возьму в жены Эльминару, и мы заключим договор, по которому каждый из нас будет править своим народом, независимо от другого. Однако границы наши будут открыты». «Между горцами и имперцами целая седмица пути по безлюдным и пустынным степям», — возразил вождь. «Где вы будете жить и как управлять своими народами на расстоянии? Степи не принадлежат ни горцам, ни имперцам, так?» С хитрой ухмылкой уточнил император, будто сам этого не знал. «Твоя правда», — кивнул старик. Хакасан с торжественным видом развел руки в стороны. «Так расширим же обе территории. Построим город ровно посередине между нашими государствами. наречем его объединенной столицей. Мы будем жить там и оттуда править обоими народами». Я задумалась над его словами. Горцы никогда не претендовали на степи не потому, что там неплодородные земли. трудности это нас не пугали. Горы – это еще более суровый обитель. Однако мы приспособились. А потому что не желали сокращать с беспокойным соседом, империей, расстояние. Ведь в случае нападения оно должно было играть нам на руку. Но, как видно, план не сработал. Так какого нечистого никто до сих пор до этого не додумался». Вожди долго молчали, потом принялись обсуждать предложение тихо между собой. Через четверть стражи самый старший поднялся и сказал: Это разумное предложение, однако оно требует многих денежных вложений. У горцев нет единой казны, как в империи, а потому боюсь, Эльминара сможет рассчитывать лишь на добровольные пожертвования от вождей в меру их желаний и возможностей. Об этом не волнуйтесь. Империя обязуется полностью покрыть. «Денежные расходы на строительство города, если горцы помогут с живой строительной силой». Император сделал паузу. «В меру желания и возможностей». И снова негромкие переговоры между вождями. «Что ж», — снова поднялся старик. «Я нарнул вождь горцев с Кровавой горы. Согласен на этот союз. Прошу проголосовать остальных». Каждый из мужчин встал и сообщал о решении. У меня ныло сердце каждый раз, когда они открывали рты. Боялась того, что может случиться, если часть окажется против. Но их решения были на редкость единогласными. Когда последний вождь согласился, я выдохнула, поняв, что задерживала дыхание. Старший поднял кубок. «За союз Хакасана и Эльминары! За союз горцев и имперцев!» Я смотрела на то, как мой будущий муж ударяется кубками с другими участниками совета – И меня переполняла радость. Я Ильминара, дочь Сондра, властительница Кривых гор. И сегодня день моей свадьбы. День, который стал самым счастливым в жизни. Конец книги. Читала Анфиса Минченко.